Глава 3. Обсуждение подробностей. Рабочие приемы Гарриса. О том, как пожилой отец семейства вешает картину. Джордж делает разумные замечания. Радости раннего утреннего купания. Запас на тот случай, если лодка опрокинется.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 Пусть никто из вас о ней не беспокоится. Я все проделаю сам». Тут он снимет сюртук и начнет. Пошлет горничную купить на шесть пенсов гвоздей. Потом одного из мальчиков следом за ней сказать, какого размера нужны гвозди. Затем, продолжая в том же духе, постепенно перебудоражит весь дом. «Ну, бил зовет он, — «ступай, принеси мне молоток». А ты раздобудь мне линейку, Том. Да, мне еще понадобится лестничка. Да не худо бы также иметь кухонный стол под рукой. А еще, Джим, добеги до мистера Гоглза и скажи, папаша кланяется и надеется, что вашей ноге лучше. И не можете ли вы дать ему взаймы ваш ватерпас А ты, Мэри, не уходи, потому что кому-нибудь надо мне посвятить. А когда горничная вернется, пускай сходит за веревкой. «А Том? Где же Том?» «Том, ты ступай сюда. Ты мне понадобишься, чтобы подать картину». Тут он поднимет картину и уронит ее. И картина выскочит из рамы, и он попытается спасти стекло и порежется. Затем начнет метаться по комнате в поисках носового платка. Платка он не может найти, потому что платок остался в кармане снятого им сюртука.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 Тут он встанет и увидит, что сидел на своем сюртуке и закричит, «Можете бросить, я сам уже его нашел. Скорее можно поручить кошке разыскать что-нибудь, чем рассчитывать, что один из вас найдет что бы то ни было». Когда же пройдет полчаса на перевязку пальца и достанут новое стекло и принесут инструменты, лестницу, стул и свечу, он начинает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 и каждый из нас находит ее в другом месте, и он называет всех нас одного за другим дураками и гонит нас прочь со стула. Тогда он берет линейку, перемеривает и убеждается, что ему надо отступить на 31 дюймы 3 восьмых от угла, и, стараясь сделать расчет в уме, приходит в ярость. Тогда все мы принимаемся рассчитывать в уме, и все получаем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 Причем получается поистине удачный музыкальный эффект, когда голова и тело неожиданно соприкасаются со всеми клавишами сразу. Тогда тетушка Мэри говорит, что не позволит детям стоять и слушать такие слова. Наконец, дядюшка Поджер снова разыскивает свое прежнее место, представляет к нему гвоздь левой рукой и берет правую молоток. И с первого же удара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 ненужными слугами и в атагой напыщенных знакомых которые ни в грошах не ставят из за которых сами они не дадут ни пенса дорогими развлечениями никому не доставляющими формальностями и модами притворством и тщеславием и огрузнейшей безумный хламы всех страхом того что подумает их ближний роскошью которая присыщает до тошноты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 Так трудно и опасно управлять ею, что не знаешь мгновения отдыха от забот и тревог. Никогда не улучишь минутки для мечтательной праздности. Некогда тебе любоваться невоздушными тенями, легко скользящими над водой, не сверкающими лучами, ударяющими в водную рябь, не высокими деревьями, смотрящимися с берега в воде, не переливающими золотом и зеленью лесами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 Кошку, собаку, штуки две трубок, необходимую еду и одежду и побольше необходимого питья, ибо жажда — опасная вещь. Тогда легче будет вести лодку, тогда она менее будет склонна опрокинуться, а если и опрокинется, это еще полбеды. Простой добротный товар не боится воды. Времени хватит не только на одну работу, но и на мечты —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 И гораздо удобнее. Мысль казалась недурной, и мы согласились. Не знаю, видали ли вы когда-нибудь то, что я подразумеваю. Над всей лодкой устанавливаются железные дуги. Наверх натягивается парусина, которая прикрепляется по краям, от носа до кормы. И лодка обращается в маленький домик, очаровательно уютный, хоть и душноватый. Но нельзя же и без стороны как сказал человек, у которого умерла теща, когда к нему явились взыскивать расходы по ее погребению. Джордж сказал, что при этих условиях нам следует взять с собой по коврику, лампу, мыло, щетку и гребень, общие для всех, по зубной щетке на каждого, кружку, зубной порошок, бритвенный прибор — похоже на упражнение во французском учебнике, не правда ли? — и пару больших купальных полотенец.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 и берет море и относит его на две мили дальше, так что мне приходится обхватить самого себя руками и подпрыгивать, дрожа от холода, в шести дюймах от воды. Когда же я, наконец, дойду до моря, оно ведет себя со мной грубо и даже оскорбительно. Одна огромная волна подхватывает меня и швыряет, что ни на с самого размаха, на нарочно приготовленный для меня камень. И прежде чем я успеваю сказать «Ох! Ух!» и рассмотреть, чего я лишился, волна возвращается и уносит меня в открытый океан. Я принимаюсь отчаянно плыть к берегу и задаю себе вопрос, увижу ли я еще когда дом и близких, и жалею, что не был добрее к сестренке мальчикам я хочу сказать, когда я был мальчиком. Как раз в этот момент, когда я навсегда простился с надеждой,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 Джордж сказал, что так приятно проснуться свежим утром в лодке и окунуться в прозрачную воду. Гаррис заметил, что нет ничего лучше для аппетита, чем купание перед завтраком, и ему оно всегда придает аппетит. Джордж возразил, что если Гаррис будет есть больше обыкновенного, он запротестует против того, чтобы Гаррису позволяли купаться. По его мнению, и без того придется тащить достаточно провизии для Гарриса против течения. Однако я заметил Джорджу, насколько будет приятнее иметь Гарриса свежим и опрятным в лодке. Хотя бы и пришлось взять несколько лишних сотен фунтов провизии, и он в конце концов согласился со мной. В заключении решено было взять три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга дожидаться. что касается платья